Глава 24. Есть вещи, которые выглядят красиво только в книгах и кино. Например, морские сражения. В романах это всегда благородные капитаны с развивающимися волосами, элегантно размахивающие саблями под звуки героической музыки. В реальности Это грязная, кровавая, оглушительная бойня, где пахнет порохом, потом и страхом, а единственная музыка — это крики раненых и треск ломающихся костей. Но знаете что? Когда речь идет о твоей свободе и жизни твоей семьи, даже самая страшная бойня становится прекрасной симфонией возмездия. План Клима сработал, как швейцарские часы, смазанные слезами наших врагов. Шторм начался в семь утра, как и предсказывал мой гениальный муж. Сначала легкий ветерок, потом посильнее, а к восьми часам морской дьявол качало так, что даже опытные морские волки хватались за все, что попадалось под руку, и молились богам, в которых никогда не верили. И тут началось самое интересное. «Мать твою через козу!» — заорал вахтенный матрос, когда грот-мачта издала звук, очень похожий на стон умирающего кита. «Что это было?» «Это было предупреждение», — пробормотал Клим мне на ухо, наблюдая за паникой на палубе с видом режиссера, которому особенно удался спектакль. «Сейчас будет еще интереснее». «Еще интереснее. Мой муж обладает специфическим чувством юмора». Не прошло и десяти минут, как «Фор Брамштаг» подпиленный заботливыми руками моего супруга, лопнул с треском разрываемого паруса. Передняя мачта заходила ходуном, как пьяный матрос на берегу, а парус начал рваться на ленточке, создавая эффект гигантского конфетти под аккомпанемент матерной ругани команды. «Капитан!» — завопил одноглазый старпом тот самый, который вчера рассказывал Климу все секреты корабля. «У нас проблемы!» «Проблемы!» — какое дипломатичное слово для описания надвигающейся катастрофы. Капитан выскочил из каюты в одних подштанниках, саблей в руке и выражением лица человека, которого разбудили посреди самого интересного сна. «Что за черт!» — заорал он, оглядывая беспорядок на палубе. «Шторм, капитан!» — доложил старпом. «И мачта дает трещину!» «Какая еще чертова трещина!» Капитан подбежал к грот мачте и увидел то, что Клим так старательно устроил ночью. «Вот твою мать! Вот твою мать!» Технический термин для обозначения серьезных неполадок в пиратском флоте. Треск становился все громче, ветер все сильнее, а волны все выше. Морской дьявол превращался из гордого пиратского судна в подобие плавучего сарая, который собирается рассыпаться от малейшего толчка. «Капитан!» — вдруг подал голос Клим, подходя к руководству пиратской шайки с видом консультанта, готового предложить свои услуги. «Может быть, стоит что-то предпринять?» «А ты молчи!» Рявкнул капитан. Не хватало еще, чтобы пленники советы давали. «Хорошо», — покладисто согласился Клим. «Тогда просто наблюдаю, как ваш корабль превращается в дрова». «Превращается в дрова. Мой муж — мастер дипломатии, умеет сказать правду так, что хочется его и поблагодарить, и врезать одновременно. В этот момент грот мачта» издала особенно зловещий скрип, накренилась градусов на десять, и весь корабль затрясся, как больной лихорадкой. — Мать честная! — взывал Старпом. — Она сейчас упадет! — А если упадет? — поинтересовался один из матросов. — Если упадет, то пробьет палубу, — спокойно пояснил Клим. Повредит корпус, и мы все поплывем к рыбкам знакомиться с дном морским. К рыбкам знакомиться с дном морским. Поэтично и страшно. Капитан посмотрел на мачту, потом на клима, потом снова на мачту. В его глазах шла борьба между гордостью русского адмирала слушать, да ни за что, и инстинктом самосохранения, а может, все-таки послушать, пока не утонули инстинкт самосохранения победил. «Ладно, адмирал», — процедил он сквозь зубы. «Что предлагаешь?» «Нужно укрепить мачту», — деловито ответил Клим. «Дополнительными стропами. И заменить порванные снасти. У вас есть запасные канаты?» «Есть». «А люди, которые умеют работать с такелажем в шторм?» Капитан оглядел свою команду, картина была не очень воодушевляющая. Пираты стояли, как стадо мокрых кур, и смотрели на мачту с выражением людей, которые видят приближающуюся смерть и не знают, что с ней делать. Людей мало, признал он неохотно. «А у меня есть», — сказал Клим, — «пятнадцать опытных матросов, которые могут справиться с любым штормом. Вот только они на вашем острове остались». «На вашем острове остались. Ах, вот оно что! Мой муж требует доставки собственной команды. Гениально!» «И что ты предлагаешь?» — подозрительно спросил капитан. «Возвращаемся за моими людьми. Они помогут починить корабль, и мы все будем живы и счастливы». «А потом что? Твои матросы устроят нам бунт?» «Зачем?» — пожал плечами Клим. «Они же пленные». «Куда им деваться посреди океана?» «Куда деваться посреди океана?» «Хороший вопрос. Интересно, как Клим на него ответит?» Капитан задумался. А мачта тем временем скрипела все громче, угрожая в любой момент рухнуть и превратить всех нас в корм для акул. «Хорошо, — рявкнул он наконец, — возвращаемся за твоими людьми. Но если хоть один из них пикнет, не так!» «Они будут паиньками», — пообещал Клим с улыбкой человека, который знает что-то такое, чего не знают остальные. «Паиньками? Да уж, наши матросы будут такими паиньками, что пиратам это не понравится, совсем не понравится». Поворот к острову занял еще два часа. Два часа постоянного страха, что корабль развалится раньше, чем мы доберемся до цели. Но морской дьявол держался, как старый пьяница, который еще способен дойти до дома, хоть и шатается. Когда остров показался на горизонте, я почувствовала, как сердце готово выпрыгнуть из груди. «Скоро увижу Лизу. Скоро обниму свою девочку». «Анастасия», — тихо сказал мне Клим, — «готовься. Как только мои люди поднимутся на борт, начнется». Что начнется? То, ради чего мы все это затевали. То, ради чего мы все это затевали. Революция на корабле, бунт рабов, восстание угнетенных. Через полчаса к кораблю подплыла шлюпка с нашими матросами. Фомич Григорий, Йосик, остальные наши люди все живые, и здоровы, и в глазах у каждого горела такая ненависть к пиратам, что можно было жарить шашлыки. И все они знали, что мы планируем. Я видела это по их лицам. «Ну что, ребята», — сказал капитан пиратов, когда наша команда поднялась на борт. «Поможете нам корабль починить?» «Поможем», — мрачно ответил Фомич. «Обязательно поможем». «Поможем, ага. Помогут им отправиться на тот свет». «Только сначала», — добавил Клим, — «нужно оценить масштаб повреждений. Григорий, иди проверь фок-мачту, фомич-грот, Йосик, на корме». «Оценить масштаб повреждений и заодно разойтись по кораблю, чтобы пираты не могли всех контролировать одновременно». Наши матросы рассредоточились по палубе, якобы проверяя повреждения. А пираты расслабились, подумали, что опасность миновала. Теперь у них есть рабочие руки для ремонта. Расслабились. Большая ошибка. Клим подошел ко мне и сжал руку. «Через пять минут», — прошептал он, — «как только услышишь мой сигнал, беги в каюту капитана и запирайся». «Какой сигнал?» «Услышишь, поймешь». «Услышу, пойму. Мой муж любит загадки. Я не услышала. Я увидела». Фомич вдруг выпрямился возле грот мачты, оглянулся, убедился, что рядом с ним только двое пиратов, и со всей силы врезал одному кулаком в челюсть. Тот рухнул, как подкошенный. Второй не успел даже сообразить, что происходит. Боцман уже схватил его за горло и бросил за борт. «Началось». «Измена!» — заорал один из пиратов, заметив драку. «Пленные бунтуют!» «Неизмена!» — заорал в ответ Клим, выхватывая саблю у ближайшего пирата и одним движением отправляя его владельца в нокаут. «Справедливость!» «Справедливость!» «Красиво сказано!» И тут начался ад на земле, вернее, на воде. Наши матросы дрались, как дикие звери, вырвавшиеся из клеток. Каждый из них помнил, как пираты собирались продать в рабство их товарищей, их адмирала, его жену и дочь. И эта память превращала их в машины для убийства. Григорий размахивал топором, как берсерк-викинг, разрубая все, что движется и выглядит, как пират. Фомич душил противников голыми руками с эффективностью удава на охоте. Йосик стрелял из лука с точностью снайпера, отправляя пиратов спать вечным сном. А я стояла и смотрела на эту бойню с восхищением, потому что это была наша бойня, наша победа. «Берите оружие!» — заорал Клим, сражаясь с тремя пиратами одновременно. «Берите их сабли!» Наши люди хватали оружие у упавших врагов и продолжали резню. Палуба превращалась в скользкую от крови арену, где решался вопрос, кто кого. И мы побеждали. Капитан Пиратов пытался организовать сопротивление, но его команда была деморализована внезапностью нападения. Они ожидали покорных рабов, а получили разъяренных львов. — Сдавайтесь! — орал он своим людям. — Организовано сдавайтесь! — Организовано сдавайтесь. Хороший план. Жаль, что поздно. Битва длилась минут двадцать. Но мне казалось, что прошла целая вечность. Крики... Звон металла, запах крови и пороха, все смешалось в один кошмарный вихрь насилия, а потом внезапно стало тихо. Я огляделась. На палубе валялись тела, и наших, и чужих. Но настоящих наших было больше. Мы победили. Анастасия позвал меня к Лим, и я увидела, что он ранен. Кровь стекает по руке, но он на ногах и улыбается. Все кончено. Все кончено. Мы свободны. А теперь обратился он к немногим выжившим пиратам, которые сидели на палубе со связанными руками. Давайте поговорим о том, кто кому должен служить. Капитан пиратов смотрел на него с таким выражением, словно увидел воскресшего мертвеца. Ты. Ты все это спланировал, прохрипел он. «Я же русский адмирал», — ответил Клим с улыбкой. «Мы умеем планировать». «Мы умеем планировать. И воевать, и побеждать». А я смотрела на своего мужа, окровавленного, уставшего, но победившего, и думала. Вот он какой, мой Клим, не просто красивый мужчина, не просто добрый отец. Воин, лидер, человек, который умеет превращать поражение в победу, И я его жена, жена победителя».